Глава 2. София. В дверь моей комнаты постучали, и я перед тем, как открыть, завесила холст тканью. Не люблю, когда домашние смотрят на мои картины. Дедушка твердит, что мне пора повзрослеть и бросить это баловство. Обратно брат наоборот, бы поёт. Как по мне, незаслуженные. Я даже на курсы живописи не ходила. И пишу довольно посредственно. Но для души, на публику свои шедевры не выставляю. «Сережа, ты что, опять на веселе? Еще и двух часов дня нет!» Уловив запах алкоголя, упрекнула я брата. «Совка, ну хоть ты не начинай, а!» Брат, пошатываясь, вошел в комнату. Ты чучело старая орала на меня два часа, и ты туда же!» «Что вам всем от меня надо? Живу, как хочу!» Сережа улегся в обуви на кровать и, достав из кармана миниатюрную бутылочку наподобие тех что стоят в гостиницах в мини баре опустошил я а хорошо ты б хоть закусывал я отвела взгляд жаль мне сережа до слез сам себя губит и не понимает этого а ты бы хоть брату сообщила что замуж выходишь правду это чучело сказала или у него уже старческий маразм начался правда Только «замуж» — это громко сказано. Так ни к чему не обязывающая фикции на один год. Штамп в паспорте, пара свадебных фотографий для прессы и все. Ты хоть не продешевила? Как следует чучело потрясла, монетки посыпались. Сережа, прекрати дедушку чучелом обзывать. Ты же знаешь, я этого не люблю. Прикрикнула я на брата. И обувь с ними, я, между прочим, тут сплю. Сестренка, не скупись на инфу. Что-то у старого вымутила? пьяно пробормотал брат. «Ничего. Я многим ему обязан, он меня вырастил. Между прочим, тебя тоже». «Ну ты, дурында! Хоть бы тачку попросила. Чучело бы покочевряжилось, но купила». Насколько я поняла, ему страсть, как надо с Исаевами бизнес свой поганый объединить. «У меня уже есть машина. Да и у дедушки не то финансовое положение, чтобы автомобили налево и направо раздавать». Ты знаешь, что его фирма на грани банкротства? И ты приложил к этому руку. Ни у кого не хватит денег постоянно оплачивать твои долги. Бла-бла-бла, — -бла, передразнил меня Серёжа. Наивная. Чучело врёт, у него с финансами лишь мелкие неурядицы, а он тебе это преподносит, как полный кобздец. Дедуля лапищу свою жадную хочет к вам в огород запустить, и там хорошенько поживиться. Говорю тебе... «Пока не поздно, тряси чучело, как грушу, пусть раскошеливается». Я ничего не стала на это отвечать. У нас с братом разные мнения, а переубеждать пьяного человека — то же самое, что бороться с ветряными мельницами. Я легла на кровать рядом с Сережей и положила руку ему на грудь. «Можно тебя попросить?» Улыбнувшись, спросила я. «Валяй. Завтра Исаевы приедут обсуждать нашу свадьбу». Не пей, пожалуйста, будь рядом со мной. Поддержи меня. Эх, сестренка, сестренка, ты хоть знаешь, куда голову суешь. Исаев старший поднялся в 90-е вместе с нашим дедом. Догадываешься, на что способен этот человек. И сын недалеко от него ушел. Если ты, принца себе сказочного нарисовала, то вынужден тебя разочаровать. Там такой волчар и пораженный, съест и не заметит. Брат резко замолчал, стукнул у себя по лбу, словно его только что осенило, и приподнялся на локте. «Софа! А ты случаем выходишь замуж не потому ли, что на Исаева-младшего глаз положила? Потому и у деда ничего не просила, да?» «Да с чего ты взял?» Тоже сев на постели, возмутилась я. Я Андрея всего один раз в жизни видела. Надеюсь, он с тех пор изменился. Стал серьезнее и перестал зажимать, кого попало по углам». Впрочем, у нет до него никакого дела. «Смотри, чтоб так и было!» — шутливо погрозил мне пальцем брат. «Хотя какая разница, что ты сейчас говоришь? Главное, после свадьбы голову не потерять. Понятия не имею, что в этом Исаеве бабы находят, но бегают они за ним толпами. Имейте это в виду. И будь осторожней». «Серёжа, ты же завтра даже не притронешься к рюмке, да?» «Лады». Но взамен ты мне тоже кое-что пообещай. Что, например? Брат, словно боясь, что нас подслушивают, огляделся по сторонам, а потом продолжил приглушенным голосом: Помоги мне с Исаевым договориться. Я хочу продать ему нашу фирму до того, как где-то кочурится Ты что, сдурел? Я не сильно толкнула Сергея в плечо. Скажи ты такой придедушке, и он выставил бы нас обоих из дома. Тебя по заслугам, а меня за компанию. Не ори, дослушав. Я же не дед, не обижу. Десять процентов от сделки твоей. Не хмурься, совка. Не думай, что я жадничаю. Это ого-го сколько. Раз в сто больше, чем чучело тебе завещало. В сговор против деда я ни за какие деньги не вступлю. А еще раз эту тему поднимешь, пожалуюсь. Зачем продавать корову, которая тебя кормит? И года не пройдет, как ты все растратишь. Проще выкинуть деньги, чем давать их тебе. «Прогуляешь, проиграешь, а потом что?» «Скучно это», — с притворной грустью вздохнул брат. «Давай махнем в клуб. Оторвемся по полной. Я тебе для расслабона веселую таблеточку дам, ты начудишь. Может, тогда до тебя дойдет, что жизнь коротка, и нужно наслаждаться каждым мгновением?» Сережа знал, что никуда я с ним не поеду. Да он по меня с собой не взял. Чтобы брат ни говорил, он первый надавал бы мне по щекам, если бы узнал, что я принимала наркотики или выпила лишнего. Сергей прощупал почву, но я отказалась играть против деда, но вот он и сменил тему. Хотя я и не особо надеялась на поддержку брата, но на следующее утро все же расстроилось. Когда до визита Исаевых оставалось три часа, я, стоя у окна с кружкой кофе, наблюдала за тем, как Антон, водитель моего брата, по совместительству охранник, а по сути ангел-хранитель, выволакивает еле живого и, естественно, пьяного Сергея из автомобиля. Брат, конечно, не очухается за три часа. Он теперь проснется только к вечеру. Я поспешила на помощь. Если дед увидит любимого внука с утра в таком состоянии, всем не поздоровится. Особенно Антону, за то, что не уследил и позволил Сергею нажраться. У дедушки все виноваты, кроме внука. Как будто я или Антон способны удержать Серёжу подальше от бутылки. С грехом пополам мы дотащили Сергея до кровати и уложили на постель. Дальше все пошло как по накатанной. Я принесла брату стакан воды от сушняка, на тумбочку положила упаковку таблеток от головной боли, открыла окно, чтобы перегаром не так сильно пахло, и, присев возле бесчувственного тела, в который раз задумалась о том, как же помочь человеку, который не желает принимать помощь, Принудительно лечиться Сергей даже дед не заставит. Может, подсыпать братцу втихую какое-нибудь лекарство? Так нет такого. Все, что есть, одно шарлатанство. Сколько я специалистов оббегала, все как один твердят. Без желания больного алкоголизм не победить. От ощущения, что вот-вот случится беда, а я не в состоянии ее предотвратить, у меня загудела голова, и я пошла лечить ее привычным способом. С помощью теплого душа. Давно заметила, после водных процедур мне становится легче. Собрав в пучок еще мокрые волосы, я надела любимую испачканную краской кофту, широкие джинсы, шлепки и отправилась в сад. Покопаюсь в земле, глядишь, отвлекусь. До приезда Исаевых еще два часа, успею привести себя в приличный вид. Андрей. «Все, Виктор Борисович, отменяем поездку к Ладонским». Мне китайцы на это время встречу назначили, договор хотят подписать». Заглянув к отцу в комнату и убедившись в том, что мама нет поблизости, не без удовольствия сообщил я. «Какой договор? Субботу же, выходной!» — отозвался отец. «Предлагаешь из-за этого послать китайцев куда подальше?» Заранее знаю ответ, спросил я. «Нет, конечно. Но как же это не вовремя?» Посетовал Виктор Борисович и задумался. Собирайся. Договорюсь с Лёвой, он примет нас раньше. Сука!» Хлопнув дверью, огрызнулся я на судьбу. Я так надеялся, что не увижу сегодня рожи Ладонского. «Не слов, когда в доме мать!» Донесся из-за закрытой двери голос моего ушастого папы. Дом Ладонского, как и у многих бизнесменов из его поколения, был обнесён высоким глухим забором. Не хватало только башен и пулеметчиков. «Надеюсь, нас не пристрелят?» Оглядев внушительную охрану у ворот, сказал я. «Ладонский псих. Зачем ему столько людей? Он что, к войне готовится?» Лёва пережил несколько покушений. Ему три раза бомбу в машину подкладывали. Не суди строго, у него есть причина опасаться. «Ух ты! А его и правда не прибить. Какой живучий!» «Вынести все это не так просто. Интересно». Сколько он в свое время человек на тот свет отправил? Насколько я знаю, на руках у Лёва нет крови. Вступился за бывшего друга отец. Не сомневаюсь. Когда нанимаешь киллера, сам не пачкаешься. А у него во дворе довольно мило. Проехав в военизированный пост, я огляделся по сторонам. Дорожки, цветочки, беседки, фонтан. Я-то ожидал увидеть крепость с решетками на окнах. Я замолчал неожиданно потеряв ход мысли. Мое внимание привлекла девушка. Широко расставив ноги, она сидела на перевернутом ведре и копала лопаткой землю, высунув от усердия язычок. «Будь я проклят, если это не самое эротичное зрелище, которое я когда-либо видел, а мне всякое довелось повидать. Эта девушка не просто хороша, она настоящая красавица». Даже мешковатый свитер не смог скрыть ее высокую полную грудь, изящные плечи, тонкую талию. Все это отлично просматривалось. «Ты куда кобель уставился? Не смей гадить там, где живет твоя будущая жена, понял? Видал забор? Вот к нему лёвый и прибьет гвоздиком твои яйца. В другом месте себе шлюху найдешь». Даже не рассмотрев толком эту девушку, мой отец определил видение со странным хвостиком на голове, в разряд представительниц древнейшей профессии. Если бы эту чушь сказал мне не отец, а кто-нибудь другой, он получил бы промеж глаз. А так приходится, стиснув зубы, сидеть и молчать. Девушка скрылась из поля зрения и я отвернулся от бокового зеркала. Парень в форме, которая очень смахивала на военную, показал, где мне следует припарковаться». У парадной двери, стоя по стойке смирно, нас ожидал лысый худощавый мужик в черном костюме, белой рубашке и галстуке бабочки. Видно, ладонскому образ братка надоел, перестал казаться солидным. — Посмотри, он своего работника, как английского дворецкого, разодел. — Граф из себя корчит, — усмехнулся я. На лице отца тоже промелькнула улыбка. — Мы все хотим казаться лучше, чем есть на самом деле. Лева не исключение. Не только придомовая территория, но и дом Льва Ладонского полностью оправдал мои ожидания. Интерьер был оформлен в стиле 90-х, когда Лев Степанович был еще довольно молод, крепок и на коне. Все здесь было вычурно, пафосно, в красных тонах. Мебель лакированная с завитушками. Да аккуратней ты, не путевая, ты ж чуть меня не угробила. Послышался скрипучий старческий голос Ладонского, а вслед за этим нарисовался и сам старик. Он спускался с верхнего этажа, повитой, чересчур широкие лестницы, Под ручку с ним шла, как я понял, его внучка. София оказалась такой же, как я ее себе и представлял. Только цвет волос был другим. Помню, она была блондинкой, а теперь стала шатенкой. Впрочем, волосы не показатель. Сегодня женщина рыженькая, Завтра жгучая брюнетка или, если пожелает, зеленая в крапинку В остальном София не изменилась. Страшненькая, плоская, как доска, с испуганными глазами. Да и время ее не пощадило. Сколько ей сейчас? 23, а на вид все 35. Когда общественность нос к носу столкнется с моей невестушкой, моей репутацией конец. Пашка, мой единственный друг, будет ржать, как конь. Ладонский, опираясь одной рукой на трость, а другой на внучку, спустился по лестнице. Они с отцом пожали друг другу руки, а потом, как это неудивительно, обнялись и похлопали друг друга по спинам. Когда очередь дошла до меня, я ограничился рукопожатием и, в отличие от родителя, не обошел вниманием Софию. «Добрый день», — сопроводив слова кивком, сказал я. «Елки-палки, ну что за реакция на обычное «здравствуйте», а? Девица, как по мнению первой свежести». Побледнела, потом покраснела, а под конец, вжав голову в плечи, пробормотала. «Добрый». Лев Степанович ткнул в дверь тростью, пригласил нас в свой кабинет, а когда мы вошли, предложил присесть. Я уже нацелился на кресло, стоявшее напротив стола хозяина, но тут до меня дошло. Сидячих мест явно недостаточно. Их всего три, а нас четверо. Старшее поколение однозначно не собиралось уступать даме места и мне пришлось проявить галантность. «Присаживайтесь, София». Не глядя на невесту, я отодвинул для нее стул. После этого, как по мне, вполне адекватного поступка, на меня уставились все присутствующие, включая девушку. Причем смотрели так, как будто я совершил несусветную глупость, выставив себя форменным идиотом. Если со Львом Степановичем все было понятно, для него уважение к женскому полу — это что-то из разряда фантастики, но с отцом-то моим что случилось? Дилемму разрешил Ладонский. Замахнувшись, он со всей силы треснул тростью по столу. И сразу стало понятно, откуда на столешнице эти глубокие отметины. Видимо, Лев Степанович колотит по ней тростью регулярно. «Витя, объясни своему сыну, что это не София, а моя медсестра».